Руби. Глазунья. В Майами мы провели восемь месяцев. Я бросила каучукового короля сразу после того, как он сделал мне предложение. Свободу я терять не собираюсь. Мы вернулись в отель и были рады своим номерам и внимательному персоналу. Мы с Грейс бездельничали и наслаждались компанией безвредных поклонников и своим успехом. Фигура Грейс тонкие ноги и большой бюст вошла в моду. Все газеты и журналы захотели получить ее снимок даже больше, чем мой. Но я старалась не заострять на этом внимание. Томми недавно исполнилось четыре года, и пора было уже подумать о детском садике на следующий год. элен принялась планировать. «Скоро мы с Эдди воссоединимся и снова станем семьей. Я не хочу ни возвращаться в Сан-Франциско, ни колесить по стране, так что я начинаю искать дом». Нам с Грейс эта идея понравилась – и мы попросили ее подыскать что-нибудь и для нас. Сейчас, когда мужчины стали возвращаться домой, клубы снова процветали. Работы хватало, все хотели выпивки из женской компании. Я сошлась с кубинским сахарным королем, а он познакомил Грейс с ананасовым принцем тоже с клубы. Его звали Марио, и он был хорош. Как они с Грейс танцевали мамбу? Сахарный король сделал мне предложение, и я немедленно отправила его в отставку. «Я не из тех, кто стремится замуж, и я не кокетничала». Через неделю Марио сделал предложение Грейс. «В браке по расчету нет ничего дурного», — наставляла ее Элен. «Ты устроишь свою жизнь...» Помнится, она говорила что-то подобное о браке с ее братом Монро. Вот только Грейс не собиралась замуж за этого парня. Нет, Марио не был плохим, просто она его не любила». В рождественский вечер Элен спрятала свою фотографию с первым мужем, и мы отправились в аэропорт. Заметив Эдди, она подняла Томми повыше и воскликнула «Вот твой папа». Эдди выглядел великолепно, как и прежде. Его списали из рядов вооруженных сил в стандартном костюме, ботинках, шинели и старомодной фетровой шляпе. Он двигался с неподражаемой грацией, но почему-то казался немного растерянным. Он обнял всех нас по очереди, а Томми пожал руку, чтобы не пугать малыша. Мы сели в автомобиль Каучукового короля, который я не собиралась возвращать, и поехали к нам в отель. В зеркало заднего обзора я видела, как Эдди рассматривает все вокруг себя. Рядом загудел клаксон, и он так вздрогнул, что это заметили все». В нашей общей гостиной на столе стояла небольшая украшенная елка. Элен явно была счастлива возвращению Эди и он старался изобразить радость от того, что снова видит всех нас, но бедолага явно был сам не свой, хотя и старался изо всех сил сохранить лицо. Когда томми стал переживать, что Санта не сможет его найти, потому что нет камина с дымоходом, как было нарисовано в его книжках, Эди вбил в подоконник четыре гвоздя и повесил на них наши чулки для подарков потом положил на блюдце печенье и пообещал, «Санта обязательно нас отыщет и войдет через это окно». В ту ночь Томми спал со мной и Грейс, чтобы супруги могли провести немного времени наедине и наговориться. На следующее утро элен распахнула нашу дверь и воскликнула «С Рождеством!». Эдди преподнес нам французские духи, шелковые шарфики от Гермеса и мягчайшие лайковые перчатки. Мы с Грейс и элен вместе ходили по магазинам, Поэтому не были удивлены подарком друг от друга. Соломенные сумочки, украшенные аппликациями с изображением цветов и фруктов. Серьги, браслеты. Время экономии было позади. Мы тратили сколько хотели и носили пышные яркие юбки. Мы с Грейс подарили Эдди шорты для купания, панаму и сандалии, необходимые в Майами. элен стильный фраг. «Чтобы ты снова начал танцевать?» Эдди долго смотрел на него, прежде чем примерить. Томми в этом году тоже очень повезло. Мама и тетушки подарили ему одежду, раскраски и игрушечные машинки. Эдди же привез ему из Франции старинных оловянных солдатиков, чтобы было с чем играть, пока родители выступают. Томми, преодолев первоначальное смущение, забрался к Эдди на колени и объявил, что это Рождество лучшее в жизни. Мне показалось, что Эдди вот-вот расплачется. В клубе, пока элен возилась с Томми в гримерной, Эдис танцевал с посетителями болеро, танго и румбу, стараясь вернуть себе танцевальную форму. Вскоре они с Эллен стали оставаться после представлений, чтобы порепетировать старые номера и поставить новые. Хоть их брак и нельзя было назвать традиционным, но они любили друг друга и всегда были великолепными танцевальными партнерами. Эдис был трезв и в хорошей физической форме, но мы с грей слышали, как он бродил всю ночь по гостиной. Утром Эллен, Эдди и Томми выходили из своей спальни с измученным видом. Эллен рассказывала, что Эдди часто просыпается от дрожи и мокрый от пота. Он был очень нервным, морщился от всякого громкого звука. К этому времени все мы, и я, и мои друзья хлебнули горе. Нас исцелило время, любовь и дружеская поддержка. «Я очень надеялась, что с Эдди будет то же самое, и его напряжение в конце концов пройдет». В феврале 1946 года мы с Грейс возглавили шоу в латинском квартале в Майами. Как-то после второго выхода к нам в гримюрную пришел менеджер и сказал, что нас хотят видеть двое мужчин за десятым столиком, лучшим столиком заведения. Мы с Грейс надели платье, подправили прически и макияж и пошли смотреть, кто же это был. Когда я шла между столами в блестящем платье, я ощущала себя подвижной, как ртуть. Моя кожа матово поблескивала, а гордыни удерживала на месте заколка из горного хрусталя. «Это Ли Мортимер. Взвизгнула я от радости. Это он помог мне выбраться из лагеря». Ли выглядел как обычно. Высокий лоб, белоснежные зубы и сигарета с легкой небрежностью, зажатая между указательным и средним пальцами — Рядом с ним сидел некий ирландец, больше похожий на обезьяну, чем на мужчину, с наполовину разжеванной сигарой в зубах. Звали его Том Бол. «Я хотел познакомить тебя с Томом руби сказал Ли, продолжавший выступать в роли доброго самаритянина. И, разумеется, с восточной танцовщицей тоже. «Шоу-бизнес — особая сфера», — перебила я, не давая ему увлечься разговором с Грейс. «Сейчас ты наверху, и я...» Медленно подняла ногу над головой так, что подол моего платья поднялся почти до паха. Позже Ли пишет это движение как «вверх к небесам», а в следующее мгновение в самом низу промурлыкала я, пуская ногу в золотистой атласные босоножки на высоченном каблуке. Это мне доподлинно известно, милый, моя карьера сплошные американские горки. Да, даже после всего, что мы вместе пережили, я все равно хотела перещеголять Грейс лист трудом проглотил ком в горле. «Девочки, вы достаточно долго пробыли в Майами», — выдавил он наконец. «Теперь вы готовы для Нью-Йорка, а Нью-Йорк готов для вас. Вот Том открывает клуб «Китайские куколки», и мы приехали сюда, чтобы переманить вас. Я выпрямилась. Вернуться в Нью-Йорк наконец-то. «Мы хотим построить целую программу вокруг вас двоих», — добавил Том дробительным голосом. «И назвать ее «Скандал с узкими глазами». Это будет самое крупное, самое дорогое и самое сложное восточное шоу, которое спокойно выдержит сравнение с любым белым шоу на Бродвее. Открываемся через 8 недель. Грейс сделала знак официанту, что-то шепнула ему на ухо, затем подвинула свой стул чуть ближе к Тому. «Кто еще у вас есть?» «Мы заручились согласием Кея Люка, старшего сына Чарли Чена. Он будет конферансье». Мы с Грейс приподняли брови. «Старший сын Чарли Чена? Как пошло, как избито!» «Кстати, он великолепно поет», — сказал Том. «Я набираю лучших из лучших». Он также вел переговоры с сестрами Лим, веселым Маджонгом, Бернис Чоу, Джорджем Лью и дуэтом Минк и Линг. «Мы уже выступали со всеми ними, пожалуй, плечом Грейс. Вы говорите об этом так, словно они обыкновенные восточные артисты средней руки». Она могла быть довольно умной и даже нахальной, и сейчас засыпала его вопросами, но я уже видела, что она хотела в Нью-Йорк не меньше меня. Она тянула время, пока не появилась Элен. А вот и Элен, наш менеджер. Давайте послушаем, что она скажет. Элен быстро оценила ситуацию и заявила, что справится со всеми мелочами, которые нельзя оставить на Сэма Бернштейна. Прежде всего, она спросила, где будет жить Грейс и я. «Минуточку, ты едешь с нами», — выпалила я. «Я не могу», — покачала головой элен «Мы с Эдди восстанавливаем наш номер». Я повернулась к мужчинам. «У вас не может быть полной восточная тема без танцующих китайских влюбленных. Я о них не слышал», — прорычал Том. «Так позвоните Чарли Лоу из запретного города», — сказала Грейс. Но Том уперся. «У нас уже есть комедийный дуэт, отец и сын», — сказал он. «И больше семейных артистов мне не нужно». Это ночной клуб. Люди ходят в ночной клуб не для того, чтобы посмотреть на мужей и жен. «Они танцуют не как муж и жена», — заверила я его. «Он слишком долго не выступал», — упрямился Ли. «Так он же был на войне», — воскликнула Грейс. «Где ваш патриотизм?» «Дорогие Ли», — Том заявила я, — «если вы не пригласите элен и Эдди в Нью-Йорк, то и мы с Грейс не поедем». Мужчины переглянулись. «Неужели мы позволяем себе такое?» да «Ладно», – вздохнул Том, – «мы поговорим о них с Чарли, и если решим их взять, позвоним Сэму, чтобы обсудить финансовую сторону вопроса». Сэм выторговал по 1000 долларов для принцессы Тай и восточной танцовщицы, а китайские танцующие влюбленные получили ставку в 750 долларов. Мы будем купаться в роскоши. Ах да, и никакого Джорджа Лью не будет. Грейс все еще точила на него зуб и не желала работать с ним в одной команде. Я не возражала». Я запретила себе даже думать о том, кто же меня сдал. Это позволяло мне не задавать вопросов, не обижаться, не обвинять и зарабатывать по 1000 долларов в неделю. Нью-Йорк – обитель звезд, и впереди еще более яркое будущее. Мы прибыли в Нью-Йорк 11 сентября, за семь недель до большого открытия китайских куколок. Нас поселили в номер с тремя спальнями и общей маленькой гостиной в отеле «Виктория» на углу 55 и 7 улиц. Ли Мортимер познакомил нас с Кларком Гейблом, Нойлом Кауардом, Хейли Ламмер, Линой Хорн, Бетти Грейбл и Джином Келли. Мы слушали, как оркестра играли Бразилию, как хорошо к тебе возвращаться домой, старую черную магию и Авалон. Мы видели Милтона Берла, который, по слухам, зарабатывал по 10 тысяч долларов за выход, дэни Томаса, милейшего парня и Джимми Дюрана. «Мы танцевали исключительно ради собственного удовольствия и показывали этим городским штучкам, как надо веселиться. А как мы наряжались? Мы бегали по магазинам, будто сумасшедшие выбрасывали свои платья с тропическим рисунком и меняли их на утонченные городские наряды. Сколько вам нужно денег на новую обувь?» – как-то спросил Ли. «По три доллара», – ответили мы. Он засмеялся. «В Нью-Йорке вы за три доллара никогда ничего не купите». Он открыл кошелек и дал каждой из нас по 50 долларов. «Мы купили босоножки из черного атласа, завязывающиеся вокруг лодыжки и черные замшевые туфли на платформе. Шикарно выглядишь, детка», — сказал ли Грейс. «Ты идеальный кусочек чизкейка в городе, который его изобрел». Он уговорил Грейс сделать вырез поглубже, чтобы продемонстрировать всем грудь, которой она когда-то стеснялась. А еще он научил нас, что делать с дамскими сумочками. Оказывается, дамы, которые танцуют с сумочками в руках, показывают, что увереннее чувствуют себя на танцполе, чем в самом клубе. Он объяснил нам основные правила. Не посещать ночные клубы в дневной одежде, не ходить в дешевые забегаловки в дорогой вечерней одежде и никогда не жаловаться на выставленный счет, потому что сами виноваты в том, что сюда пришли. Он научил нас вычислять приезжих и посоветовал держаться от них подальше. Когда он отвел нас к Сарди, то велел нам разговаривать громко, чтобы завсегда могли нас подслушать». Дороти килгалин автор светской колонки, написала. «Зачем, интересно, две чудные представительницы ночной клубной жизни – приобретают себе репутацию острых на язык особ, обмениваясь прелестными остротами и не давая ни малейшего шанса волкам с 52-й улицы. Лей Мортимер называет чарующую принцессу Тай своей маленькой шалуньей, а затем агрейс. Зачем останавливать выбор на одном цветке, если можно получить целый букет? Восточная танцовщица известна всем, что появляется на многих пышных мероприятиях в сопровождении разных удачливых джентльменов, «Да, везунчики, будьте аккуратны с этими ногтями. Мяу». В результате этой короткой статейки ногти, Грейс, стали так знамениты, что Сэм заключил для нее контракт с косметической компанией, для которой она стала первой моделью китаянкой. Я продемонстрировала радость за нее, но эту горькую пилюлю было сложно проглотить, не подавившись. «Разумеется, я собирала свой обычный богатый урожай». Я проводила время с Шавье Кугатом, который только что развелся и собирался жениться снова, а потом заинтересовалась Лу Примой, который в то время был еще женат. Этот роман попал в газеты, и Уолтер Уинчелл написал. Как не повезло этим именитым музыкантам. Их сердца разбила девушка, которой стоило бы сменить имя на Иезавель. Примечание «Иезавель» библейский персонаж — чье имя стало синонимом нечестивого поведения, конец примечания. Прочитав это, я очень долго смеялась. Где же были в это время Эллен, Эдди и Томми? В отеле, где Эдди мог прятаться от грохота улицы и гудения машин, или в студии, которую они арендовали для репетиции своего номера? Однажды вечером мы с Грейс зашли к ним, чтобы посмотреть их новый танец. Эдди был похож на себя прежнего, снова стал прекрасным и грациозным. Он все еще страдал от ночных кошмаров, но я была уверена в том, что стоит ему выйти на сцену, и публика будет у его ног. В середине марта мне совершенно неожиданно позвонила мать. Я не разговаривала с ней лет десять. Она пропустила прилечествовавшие случаи вопросы о том, как я поживаю, и перешла прямо к делу. Мои родители освободились из лагеря и решили сразу же возвращаться в Японию. «Нельзя этого делать», — сказала я матери по-японски, заметив, что Грейс меня слушает. «Мы ведь даже не повидались. У нас будет достаточно времени для бесед в пути. Я не поеду в Японию», — отрезала я. «Ты забыла, кто я такая?» — спросила она. «Ты забыла, что американцы убили Хидео и что юрий погиб, сражаясь за них?» юрий служил в самом известном полку в истории вооруженных сил», — возразила я. «Он заслужил орден почета. Ты должна гордиться им». Твой отец, я и другие в лагере праздновали день рождения императора. Мы готовили из яиц только глазунью, потому что она напоминала флаг Японии. Когда нам сказали, что война закончена, твой отец спросил, почему над лагерем не развивается японский флаг. К тому времени, как я положила трубку, слезы лились из моих глаз градом. «Грейс обняла меня. Хочешь поехать в Сан-Франциско и проводить их?» — спросила она. «Нет», — ответила я, резко замотав головой. «Я никак не могу избавиться от мысли, что они в самом деле могли быть шпионами». «Но ты же не можешь так думать». «Суда над ними не было. Но это вовсе не меняет сути дела». «Но ведь в лагеря отправляли разных людей, тебя в том числе», — старалась она меня переубедить. «И это было ужасно». «Может быть, твои родители возвращаются, потому что устали от всего этого и просто хотят вернуться домой? Ты рассказывала мне об этом с первых дней нашего знакомства. Да, но я все равно не могу быть полностью уверена в невиновности родителей, хоть и хочется в это верить». Я промокнула глаза. «Вис элен моя единственная семья». А потом я пошла в спальню и проплакала несколько часов. Но меня ждал Нью-Йорк. Жизнь продолжалась.